Глава двадцать шестая. Тяжесть и легкость. В теле ощущение тяжести всегда лежит в основе ощущения легкости, оно является корнем, из которого ощущение легкости вырастает. Беспокойством может управлять только покой, ибо покой безусловен, и для его переживания необходимо только волевое усилие, любые поиски поводов бесполезны. Поэтому мудрый человек в своей работе в течение дня, совершая разнообразные движения, всегда ориентируется на ощущение тяжести. Несмотря на множество явлений и движений мира, не отвлекается от своей работы, в которой он направляет внимание на переживание тяжелого. Какой бы ни была ситуация, с которой тебе приходится справляться, никогда не следует ориентироваться на легкость. Ощущение легкости указывает на то, что теряешь корни. Ощущение беспокойства свидетельствует о том, что теряется управление. Древняя мудрость желтого императора. Если нет способности удерживать радость и гнев, тогда поражаются внутренние органы. Если холод и сырость ударяют в опустошенные места — тогда болезнь возникает внизу. Если ветер и дождь ударяют в опустошенные места, тогда болезнь возникает вверху. Это и есть три отдела. Если добавить к этому распутство и пороки, то все болезни нельзя и сосчитать. Если неожиданно сталкиваешься с сильным ветром или проливным дождем и не заболеваешь, это значит, что нет пустоты, так как сила болезни сама по себе не способна причинить человеку вред. Только при наличии опустошенности, когда ветер проникает в тело и две пустоты соединяются друг с другом, сила болезни входит внутрь, в тело. Под опустошенностью, возможно, понимается подсознательная настройка человека на заболевание, то есть брешь в подсознании. Сухожилие – источник силы практическое осмысление гибкость и эластичность сухожилий является залогом здорового долголетия считается что главную силу тела проводят именно сухожилия и чем они гибче тем больший запас жизненной силы содержится в теле потому натяжение сухожилий является очень полезным для здоровья однако во внутренней работе существует коренное отличие от обычных растяжек Это отличие заключается в том, что растяжение и сжатие обязательно соединяются вниманием с движениями вдоха и выдоха. Три основные сухожильные системы человеческого тела составляют каркас всех усилий растяжения и сжатия. Это нижняя, средняя и верхняя. Нижняя сухожильная система – это сухожилия ног, которые соединяются в паховой области средняя сухожильная система это сухожилие позвоночника ее ключевой точкой является поясница наверху сухожилия сходятся в области шейного отдела позвоночника выше мы говорили об упражнениях для трех ключевых точек тела эти упражнения обязательно развивают и сухожилия тоже но существуют и упражнения которые предназначены именно для сухожилий.